Глава 6. Жертва приношение и мантра. Жертва приношение играет в Гитте значительную роль. Оно в ней постоянно упоминается. Но для нас, детей Запада, это трудная практика. Жертва и жертвоприношение чуждые концепции в нашей культуре. Мне самому всегда было трудно с ними примириться. Полагаю, это происходит потому, что у всех нас довольно ограниченные представления о том, что такое жертва. Нам кажется, что это что-то крайне неудобноваримое и подразумевает убийство коз. Но если Гита ведёт нас именно к этому, если мы принимаем её взгляд на мир, и при этом она одобряет жертвоприношение, то может быть, нам всё-таки стоит попытаться рассмотреть наши представления ещё раз. Сделав это, мы обнаружим, что Гита предлагает нам куда более утончённый взгляд на эту концепцию и подразумевает, что жертвоприношение это такое специальное действие, призванное помочь нам преодолеть пропасть между мирским и духовным. Здесь я предлагаю вам несколько выдержек из текста Гиты, посвящённых данному предмету, просто чтобы обозначить поле действия. Вы увидите, что шлоки подчас демонстрируют весьма различный подход к жертвоприношению, иногда с сугубо реалистической точки зрения, иногда подразумевая более глубокий уровень восприятия. Кришна говорит: Так, сказал Господь творению, когда сотворил человечество и пожертвование. Через жертву будете вы умножать и исполнять свои желания. Через жертву будете вы почитать богов, и боги будут любить вас. И так, в гармонии с ними вы обретёте высшее благо. Далее он продолжает. В пище заключена жизнь всех живых существ. Пища же происходит от дождя небесного. Жертвоприношение приносит дождь, и потому жертва священна. Священные действия описаны в Ведах, Веда же происходит от предвечного. Таким образом, предвечный всегда присутствует в жертвоприношении. В этой строфе возникает сразу несколько важных понятий. Но я хотел бы застрить наше внимание на тома, о котором говорится в предложении: через жертву будешь ты почитать богов, и боги будут любить тебя. Здесь речь идёт о прекрасных взаимоотношениях, собитающихся на астральном плане с существами, которые представляют все разнообразные аспекты нашего бытия. Например, в качестве таковых можно рассматривать многочисленных богов индуистского пантеона. беря каждую часть нашей жизни и посвящая её связанному с ней astralному существу, мы таким образом по собственной воле формируем союз одного плана сознания с другим. Здесь и начинается понимание тесной взаимосвязанности мирского и духовного, которое существует во вселенной. Это прекрасная и глубокая тема. Учение о карме дало нам представление о взаимосвязанности всего в мирском смысле этого слова, о том, что согласно законам мироздания, на материальном плане всё тесно связано со всем остальным. Теперь мы снова возвращаемся к тому же принципу взаимосвязанности всего сущего, но уже в отношении к человеку, превзашедшему зависимость от гун и вступившему в царство Брахмана, то есть в ту область духовного которая включает в себя и мирское. Теперь мы видим, что не только на материальном плане всё взаимосвязано, но и сами планы бытия тесно переплетены между собой. Именно с этой точки зрения мне хотелось бы подойти к рассмотрению духовного аспекта жертвоприношения. Слово жертва происходит от одного корня со словом священный. и жертвоприношение есть действие священное. Мирское и духовное взаимосвязаны. Какова же связь между этими двумя сферами? Это именно акт жертвоприношения. Через жертвоприношение мы осознаём и признаём эту связь. Жертвоприношение означает признание реальности живого духа Через него мы начинаем осознавать присутствие Брахмана в своей повседневной жизни. Если мы вообще принимаем как факт, что жертвоприношение это практичная идея, то каков должен быть наш следующий шаг? Что мы должны принести в жертву? Есть йогичья жертва, есть Обычное приношение богам, но есть и другие, которые бросают собственную душу как жертву в горнило бога, говорит Гита. Йогич, я жертва есть приношение богам это и есть тот ритуалистический подход, который мы обычно применяем, думая о жертвоприношении, что нужно зарезать на алтаре ягнёнка или влить в огонь хи. аплённое масло. Но дальше Гита говорит: есть и другие, которые бросают свою собственную душу как жертву в горнило бога. И вот перед нами открывается новая возможность. В жертву приносится не какой-то предмет, а мы сами. Какую же часть себя мы должны принести в жертву? Кришна приводит целый каталог ягических жертвенных практик. Он говорит: "В огонь внутренней гармонии некоторые во тьме бросают свои чувства. В огонь чувств некоторые бросают свой внешний свет. Он говорит, что некоторые йоги запираются в тёмных комнатах или уходят в пещеры, таким образом они отсекают тот поток образов, который обрушивает на них мир. Некоторые даже заходят настолько далеко, что выкалывают себе глаза, чтобы зрелище мирских соблазнов больше никогда не отвлекало их. Другие используют медитативные практики, чтобы убрать зрительные впечатления из области осознания, так что даже если бы перед ними вдруг зажгли светильник, они его не увидели бы, поскольку принесли в жертву своё зрение. Другие, говорит Кришна, жертвуют дыхание своей жизни. И есть те, верные суровым обетам, то приносит в жертву своё богатство или свою эпитимию или свои йогические практики или изучение священных текстов или же само знание иные через усиленное воздержание приносят в жертву свою жизнь все они знают что есть жертва и через жертву очищают грехи свои Если помните, немного раньше мы задавались вопросом, если мы намеренно отказаться от желаний, какое желание нам необходимо для этого. Теперь мы получили ответ. Чтобы отказаться от всех желаний, мы используем желание принести всё в жертву. Всё, даже само желание совершить жертву, становится жертвенным приношением. Вот оно возвращение к корням. о духотворении жизни через принесение всех наших действий в жертву ради преображения. Мы жертвуем целями и стремлениями эго, его индивидуалистическим взглядом на мир. Мы бросаем в огонь каждую часть себя. Сваха. Прими это, Господи, и дай мне быть свободным. В некотором роде конечным результатом любой йоги является жертвоприношение. Вы можете следовать какой-нибудь чрезвычайной интеллектуальной практике, например, джняна-йоги, и она станет для вас жертвоприношением. Как раз об этом и говорит Кришна, зная, что любая жертва есть священный акт, но при высшей любой земной жертвы есть жертва святой мудрости, ибо мудрость истинно есть конец любого священного труда. Можно обрести мудрость а затем принести её в жертву. Это непростая задача, даже для джняны йога, как мы уже говорили, но теперь мы видим способ, как можно работать с ней, превратить мудрость в предмет жертвоприношения, относиться к ней как к тому, что у нас есть и что мы можем добровольно отдать. В ведах Приводятся многочисленные описания проявления единого в царстве формы и претворения единого во множественное, и сам акт творения там неизменно рассматривается как акт жертвоприношения. Для единого это великая жертва утратить своё единство и свою единственность и стать многими. И потому нашим жертвоприношением Мы возвращаем долг единому и завершаем оборот великого колеса. Жертва одухотворяет жизнь и привносит гармонию в её цикл. Когда мы принимаем в этом участие, мы начинаем воспринимать вселенную как изумительный акт жертвоприношения, где каждая её часть жертвуется во имя другой. Жертвоприношение помогает нам осознать, что мы часть мироздания, часть божественной игры. Оно избавляет нас от непрерывного и самонадеянного ожидания награды для себя лично, чтобы мы могли осознать себя как часть тела Христова, как говорил апостол Павел. Тем из вас, у кого были основаны на истинной любви человеческие взаимоотношения, знакомо ощущение, что благополучие вашего возлюбленного для вас гораздо важнее собственного. Вы готовы пойти на что угодно, претерпеть кучу неприятностей для себя лично, лишь бы у него всё было хорошо. Если вам удастся распространить это чувство на целую эпоху, называемую в источниках сатья-югой, когда каждый находился именно в таких же отношениях со всеми вся, вы поймёте, что такое по-настоящему жить в духе. Нет необходимости беспокоиться о том, поступает ли так же окружающий. Просто начинайте строить свой собственный дом. Осознание своей глубокой взаимосвязанности со всем творением и со своим собственным духовным источником меняет смысл и значение каждого действия, означает и его цель, и то, как оно совершается. Для тех, то не знает брахман, кто не имеет опыта слияния с духом единого, не имеющего ни тела, ни личности, возможность постичь же этого приношения крайне ограничена. Как правило, они просто проходят мимо, исключая его из своей картины мира или воспринимают в сугубо ритуальном ключе. или просто говорят: "Я услышал всё, что ты сказал, и это звучит совершенно замечательно, но я не собираюсь ничего по этому поводу предпринимать, потому что вся эта трепотня Абрахамана для меня всего лишь слова". Или совершают ритуальные жертвоприношения того или иного рода, который, разумеется, подкреплено традицией, но не имеет никакого отношения к духу. Например, в индийской культуре, о которой мы с вами говорим, в этом вопросе наблюдается определённый формализм. Сначала вы долго учитесь, чтобы прийти к интеллектуальному пониманию вопроса, потом начинаете вести соответствующий образ жизни, достигаете чистоты и совершаете предписанные традиции и жертвоприношения. Многие индусы живут именно так, следуя ведам и принося ритуальные жертвы. Но чаще всего эти жертвоприношения не имеют связи с прямым личным опытом, благодаря которому жертва превращается в акт свободной воли. Она всего лишь опирается на мысль поступать так мой долг. В индуистской традиции есть множество видов жертвоприношений или яджня, которые брахманы должны совершать каждый день. Есть брахма-яджня изучение и распространение священных текстов. Есть питри-яджня приношение риса и воды умершим предкам. Есть пхута яджня кормление бессловесных животных и птиц. Есть нарийяджня почитание гостя или нищего. Возьмём нарийяджню. Совершенно невероятная штука. Махараджа Джи говорил: "Каждый, кто приходит к тебе твой гость. Люби, уважай и почитай его, предлагая ему прасад. Накормить голодного есть подлинное поклонение. Сначала Хаджан, пища, потом хаджан, молитва. Когда в Индии я прихожу в дом друга, меня там принимают как бога. Ко мне относятся с любовью и уважением, с которыми хозяева встретили бы бога, если бы он вошёл в эту дверь. И это вовсе не потому, что это я. Так в этом доме отнеслись бы к любому, кто переступил порог. Для хозяев это своеобразная практика одухотворения жизни. каждый входящий в их дом гость превращается в бога. Это как Илия в удейской религии гость нежданный. Так индийцы относятся к своим гостям и почитают их. Они ставят тилок вам на лоб, подносят дары и сажают на почётное место. И всё это просто потому, что вы случайно проходили мимо. совершенно особенное отношение к тому, кто пришёл с визитом, не правда ли? Это действительно духовная практика, ибо она требует, чтобы вы оставались открытым для игры на нескольких уровнях сразу. Именно так работают и все остальные ятры. Для многих брахманов эти практики представляют собой искупление всех тех неосознанных кармических действий, которые они совершают в повседневной жизни: с метлой и кастрюлей с печкой и точильным камнем со ступой и пестом, как они говорят. Они сознают, что сами создают себе карму каждым совершаемым в обыденной жизни мелким действием, и эти практики для них средство очищения своей кармы. Совершение ежедневных ритуалов есть способ отработки кармы по мере её возникновения. Это весьма формалистическая, но очень действенная техника. Когда я говорю о ритуальной стороне жертвоприношений, я вовсе не хочу принизить значение ритуала как такового. Это далеко не так. Ритуал может быть мощным инструментом духовного совершенствования. Он привносит в нашу жизнь сакральное и напоминает, что у игры есть множество уровней. На самом деле, я полагаю, что это полезное упражнение, которому стоит посвятить какую-то часть нашей повседневной жизни, сознательно и последовательно превращая её в ритуал. Можно, например, поработать таким образом с пищей, так мы сможем привнести осознанность в ту область, где обычно безраздельно правит желание. Вместе с воздухом и водой пища имеет первостепенное значение для нашего выживания. И потому связанные с ней желания очень прочно встроены в нашу психическую структуру. Очень непросто сохранять осознанность по отношению к желаниям, обладающим такой силой. Однако существуют связанные с едой практики, которые превращают сам приём пищи в садхану и делают его частью процесса превращения нашей жизни в путь пробуждения. Одним из способов осознанно относиться к поедаемой пище превратить питание в приношение. В четвёртой главе Гиты есть шлока, касающиеся жертвоприношения. В большинстве комментариев говорится, что в Индии многие используют её во время еды. Я тоже применяю эту мантру всякий раз, когда ем. Когда-то для нас с отцом эта мантра была чем-то вроде любимой игрой. Когда подходило время обеда, ещё даже не сев за стол, он уже тянулся за вилкой, лес ею в салатницу и начинал хрустеть овощами. Набив рот, он вдруг осознавал, что я как раз произношу молитву, и застывал с виноватым видом. Но стоило мне увлечься благословениями, как он ворчал, как бы себе под нос: "Уже давай жуй", ненавязчиво намекая, что пора бы уже закругляться и приступать к еде. Это был наш ритуальный танец, который мы исполняли с ним на пару. Сразу оговорюсь, я даже не пытался на него давить. Мне было всё равно, съест он свой салат без благословения или нет. Он сам говорил: "Ой, нет, нет, я не стану есть, пока ты молишься". Однажды он даже спросил меня: "Чего ты там такое бормочешь?" Я объяснил ему, и с тех пор он всегда присоединялся к моим шанти, шанти-шанти, а в конце я говорил: "Аминь". Лучшее из всех слов. Вот та мантра, которую я произносил за едой. Брахмар Панам, Брахмахавир, Брахмагнал, Брахмани хutam, Брахмаевад дена гантавиам Брахма карма саматхина. Гуру Брахма Гуру Вишну Гуру Дэва Махешвара, Гуру Сакшат пара Брахма. Тас майш ригуру винамах. Ом Шанти Шанти Шанти. В первых В двух строках говорится: "Смотри, когда ты принимаешь пищу, пища есть частица Брахмана, частица непроявленного, нечто лежащего за пределами формы. Помнил ли ты об этом в последний раз, когда ел? Ты думал, что перед тобою пища, тогда как это был дух в плотной форме". Но на этом мы не остановимся, говорит мантра. Пища есть Брахман, но и огонь, в который ты бросаешь пищу, а это может быть огонь твоего голода, огонь твоего желания или священный огонь, которому ты приносишь ги, он тоже часть Брахмана. Ты думал, что огонь твоего голода всего лишь огонь? Нет, этот огонь есть Брахман, так что теперь ты бросаешь Брахмана в Брахман. Но и это ещё не всё. Как вы думаете, кто осуществляет эти действия? Вы полагаете, что вы? Вы полагаете, что это вы собираетесь есть пищу, чтобы удовлетворить своё желание? Нет? Ибо и вы тоже Брахман. И теперь получается, что Брахман бросает Брахман в пламя Брахмана. И кому же вы предлагаете это приношение? Вы считаете богам? А кто такие боги? Норазумеется, ну, это тоже Брахман. Вот так-то. Итак, получается, что вы, Брахман, который бросает Брахман в пламя Брахмана, посвящая это действие Брахману. Это означает, что на самом деле не происходит ровным счётом ничего, понимаете? Всё это иллюзия. Брахман, играющий с Брахманом. Всё сущее игра Господа, божественная лила. А вы думали, что собрались просто пообедать? Это первая половина мантры. Во второй половине пищи предлагается в качестве приношения тем бесчисленным манифестациям, которые дух принимает во вселенной. Пища предлагается гуру, то есть богу в проявленной форме. Она предлагается гуру как создателю, хранителю, и воплощению силы перемен, олицетворяемых образами богов Брахмы, вишну и шивы. И наконец, она предлагается тому, что находится за всеми этими аспектами, парабрахману, бесконечному. И наконец, в мантре говорится: "Я прикасаюсь к лотосовым стопам гуру". Что значит я смиряю мою волю ради него? После этого следует пауза, во время которой можно добавить любое благословение, которое мы хотим послать в мир, и мантра заканчивается словами Ом, Шанти, Шанти, Шанти, мир, мир, мир. Теперь, когда ритуал выполнен, держите всё сказанное в голове и наслаждайтесь обедом. Каждый раз, когда вам придёт в голову перехватить кусочек, помните, что вы Брахман, бросающий Брахмана в Брахман. И поскольку вы больше не идентифицируетесь со своим голодом и с самой ролью едока, процесс еды станет лишь тем, чем он является на самом деле, а вы съедите не больше, чем вам на самом деле нужно съесть. Вы будете видеть всё это как игру Брахмана, которая сама по себе совершается как жертвоприношение и только ради того, чтобы мы могли слиться с Брахманом в единое целое. Использование подобной мантры есть только одна из техник, при помощи которых можно работать с едой и превращать приём пищи в духовную практику. Существует множество способов взаимодействовать с едой, в результате чего изменяется само значение процесса приёма пищи. В буддийской традиции тоже есть свои практики, одна из них часть пуньи или пути мудрости. Подразумевает изменение восприятия того, что вы едите. Другая представляет собой медитацию на сам процесс поглощения пищи. В дополнительной программе есть примеры таких медитаций, так что можете поэкспериментировать с ними. Еврейские пищевые ограничения кошерут, и христианский великий пост всем знакомые практики, призванные изменить наши взаимоотношения с едой, одухотворить её. На тех ретритах, которые я посещал, мы нередко готовили огромный обед, приуроченный, как правило, к последнему дню работы. Для всех нас это был последний праздник, который мы могли и хотели провести вместе. Все волновались, предвкушая его. Накрывался стол, все рассаживались вокруг с удовольствием глядя на еду. Голод и желание есть всё возрастали. Тогда я начинал долгую мантру благословляющую пищу. Повара стояли и думали, пока он тут разглагольствует, всё остынет. Я просил каждого продолжать читать мантру до тех пор, пока он не будет действительно читать мантру, в полной мере чувствуя и осознавая это. Чтобы произносить благословение именно таким образом, поварам пришлось перестать беспокоиться об остывающей пище. А всем нам прекратить с нетерпением ждать начала обеда когда благословение заканчивалось я говорил а теперь прежде чем мы приступим к еде мне бы хотелось прочитать вам буддийскую медитацию на отвращение к пище я читал текст медитации о том как пища на языке смешивается со слюной и в конечном счёте превращается в экскременты и как именно она всё это делает К этому моменту повара уже окончательно переставали беспокоиться о том, как там себя чувствует еда, а собравшиеся приходили к выводу, что они, кажется, не так уж и голодны. Потом я переходил к тому, как мы сейчас будем есть. Очень медленно, очень медитативно, с полным осознанием. К тому времени праздник уже был окончательно погублен. Я просил присутствующих остановиться и проследить свою реакцию на всё происходящее. Я говорил: После всех этих лет, когда вы ели исключительно для собственного удовольствия, что вам стоит пожертвовать частицей этого удовольствия ради того, чтобы осознать сам процесс еды. Большинство из нас большую часть времени относится к еде совершенно бессознательно. Если мы вообще уделяем ей какое-то внимание, это только ради того, чтобы невротически привязаться к ней. Те из вас, у кого проблемы с весом, знают, что стоит только сфокусироваться на том, чтобы похудеть, и вас ждут нескончаемые страдания. Но если вы начнёте есть с осознанием, вы непременно похудеете. А тем, кто увлекается готовкой и кому доставляют особое удовольствие утончённая еда и изысканно приготовленные блюда, Не о чем беспокоиться. В этом нет ничего плохого. Просто относитесь к кулинарии как к йоге. Впрочем, мы так далеко ушли в чувственные радости, что нам теперь очень трудно даже представить себе, что пища может и должна служить только для выживания и поддержания существования тела. Наша садхана подразумевает, что нужно экспериментировать с каждым аспектом повседневной жизни, превращая его в подспорье на пути пробуждения. Этот процесс всё идёт и идёт, и в какой-то момент нам уже мало превращения нашей пищи и процесса её поглощения в жертвоприношение. Более возвышенный путь жертвоприношения, о котором говорит Кришна, заключается в принесении в жертву своего я. Он имеет в виду, что отныне мы каждый своё действие совершаем в свете осознания Брахмана. По мере углубления наших практик это осознание входит в плоть и кровь. Теперь это необычайно ценное внутреннее ощущение причастности к чему-то гораздо большему, чем те игры, в которые мы привыкли играть. Раньше мы всегда спрашивали: достаточно ли я получил? Теперь вопрос звучит по-другому. Как мне избавиться от всего, что у меня есть, чтобы стать частью всего? И это становится целью каждого нашего действия. В выбранном нами примере с едой мы питаем наше тело, чтобы поддерживать в хорошем состоянии храм, чтобы углублять мудрость, укреплять самадхи, избавляться от власти эго и в конечном счёте чтобы прийти к Брахману. Замечательно. И этот путь включает Вон ту аппетитную пиццу. На самом деле, он включает в себя всё. Каждый раз, когда вы едите, вы приносите жертву. Приношение, жертва. Вот чем стало для вас теперь еда. Но еда это только начало. Приношение это всё, что вы делаете, в том числе и все подлости. Например, вы только что кого-то обругали это тоже приношение. Вы сидите и перемываете кому-нибудь косточки и вдруг думаете: "Это моё приношение Господу, то, что я делаю прямо сейчас, Боже ты мой. И что же я подарил Господу сегодня? Сплетни, алчность, похоть?" Отлично. Я хочу сказать: "Не беспокойтесь об этом, не судите себя. Брахман примет всё, нет проблем. Просто замечайте ваши действия. Обращайте внимание на то, что вы приносите Богу. А страдания вы посвящаете свои страдания богу успенский в своей книге огурджиевы говорил люди должны принести в жертву своё страдание и ничего в жизни не достичь без страданий но начать нужно именно с того чтобы принести страдания в жертву когда вы это сделаете внутри у вас произойдёт сдвиг вы начнёте воспринимать своё страдание как благословение Нет нужды заходить так же далеко, как средневековые монахи, торчать по горло в озере и вопить оттуда: "Боже, боже, пошли мне ещё боли". Не нужно превращаться в мазохиста. Но теперь вы уже вплотную подошли к осознанию того, что страдание есть для вас очищающее пламя. Вы говорите: "Да, отлично". И это что, ад? А я, значит, страдаю? Ну-ну. Понимаете? Страдание становится приношением, которое вы бросаете в ритуальный огонь. С этого момента в страдании привносится некая лёгкость, и это очень важно. Невозможно сидеть, погрузившись в жалость к себе и одновременно придерживаться садханы. Ой-ой, это всё так тяжело, торчать тут в храме, еда ужасная, ой, я так страдаю. В таком страдании нет ничего от приношения, наоборот. Берите пример со свами Рамдаса. Когда его вышвырнули из храма, и ему пришлось провести всю ночь у реки, его жутко покусали москиты. Он же продолжал повторять: "Ох, спасибо тебе, Рама, за то, что ты послал москитов. Они не дают мне спать, чтобы я мог думать о тебе". Есть ещё кое-что, что мы можем принести в жертву. Как насчёт нашего увлечения всем этим? Практиками, жертвоприношениями, медитациями и так далее. Пока вы совершаете всё это просто ради нового опыта, новых переживаний, ваши жертвы особой ценности не имеют. Вы говорите: "А-а, сейчас я волью в огонь немного гхи, это будет так интересно". Перед нами любопытный исследователь. Увы, ему тоже придётся уйти. Это вовсе не значит, что теперь вы не будете наслаждаться происходящим. Будете ещё как. Просто вы перестанете привязываться к своему удовольствию, вы принесли его в жертву, и тогда вас ожидает удивительное открытие. Чем больше вы жертвуете, тем больше живёте в духе. Чем больше живёте в духе, тем больше освобождаетесь от всего. А чем больше вы от всего освобождаетесь, тем богаче становитесь. Но этого не случится, пока вы действительно не отринете всё. Итак, отверстая пасть жертвоприношения, ведёт напрямую к Брахману. Это врата, пройдя через которые вы отдаёте свою жизнь Брахману и с тех пор продолжаете и продолжаете делать это в каждый момент своего существования. Вы можете даже забыться и решить для себя: "Да, я пришёл, чтобы получить просветление". Но затем осознание того, что вы всего лишь часть всего сущего, часть бесконечного цикла жертвоприношения, непременно вернётся к вам. У меня есть мантра, которую я использую, чтобы пробудить в себе энергию жертвоприношения. Я сосредотачиваю своё внимание на аджне В шестой чакре и говорю: я частица жертвенного пламени, зажжённого в пламенной воле Господа. Я частица жертвенного пламени, зажжённого пламенной волей Господа. Если проделывать это достаточно долго, ваша аджня, ваш третий глаз, станет подобно пылающему пламени жертвоприношения. Это очень могущественная мантра, и эта мантра способно превратить вас в частицу жертвенного огня. И тогда, пробудив эту энергию, вы берёте всё, что делаете и чем живёте, и бросаете в этот огонь. Каждые переживания, каждую мысль, каждое чувство всё в огонь. Таким образом вы превращаете все свои желания и эмоции в приношение. По существу это тотальное превращение мирского в духовное, и именно мантра предоставляет вам средство сделать это. Вы приносите в жертву восприятие себя как того, кто делает, наслаждается, знает, доставляет удовольствие другим, коллекционирует, получает опыт. Всем этим вы жертвуете ради осознания великого игрока, слияния с которым возможно только через жертвоприношение. Этот игрок и есть атман внутри вас. Слияние с ним есть подлинное блаженство, и вы готовы пожертвовать всеми играми ради того, чтобы стать игроком. В этом примере мы использовали мантру для того, чтобы пробудить жертвенный огонь, в который мы будем бросать наши приношения. Это подводит нас вплотную ко второму понятию, вынесенному в название главы, а именно к самой мантре. Слово мантра означает защита ума. Мантра это то, что защищает ум от него самого, давая ему иную пищу взамен мыслительного процесса. Существует огромное количество типов мантр. Они есть практически во всех духовных традициях. Есть мантры энергии, как та, с которой мы только что работали. Есть корневые мантры, как, например, Ом. представляющие собой те или иные первичные звуки вселенной, есть мантры, при помощи которых можно активировать каждую чакру вашего тела. Когда я учился в Индии вместе с Харидасом, я выучил мантры для каждого вида деятельности, который занимался в течение дня. Это были мантры для пробуждения утром и для отхода ко сну. для принятия душа, для походов в туалет, причём для всех видов походов в туалет и вообще для всего. Целью всех этих бесконечных мантр было постоянное напоминание о жертвоприношении. С вами Муктананда, когда-то рассказал мне историю о святом человеке, которому как-то раз пришлось давать пояснения относительно мантр Один из слушателей встал во время лекции и спросил: "Что это за бред относительно мантр? Кто станет тратить своё время на то, чтобы снова и снова повторять одно и то же бессмысленное слово? Если без конца распевать хлеб, хлеб, хлеб, желудок от этого полнее не станет". Святой вскочил со своего сиденья и уставив палец на нечестивца, возопил: "Заткнись и сядь на место, глупый осёл". Человек страшно разъярился. Он покраснел аж до трясся от гнева. Ты называешь себя святым, и при этом смеешь обзывать меня бранными словами?" зарал он в ней себя от злости, на что святой очень кротко ответил: "Но, сэр, я вас не понимаю. Вас один единственный раз назвали ослом, а поглядите, как это на вас подействовало. И тем не менее вы полагаете, что если часами повторять имя Бога, это не принесёт нам благодати?" История с вами Муктананды указывает на один из уровней, на которых работает мантра. Это уровень прямого значения священных слов и фраз. Другими словами, это уровень, связанных со словами ассоциаций. Но помимо всех образов, которые в нас пробуждают священные имена, сам звук мантры тоже производит определённый эффект. Каждый план реальности имеет свои звуки, свою модуляцию. И мы используем мантры, чтобы подключиться к этим планам. Для этого мы настраиваем свои собственные вибрации на их, повторяя звук мантры. Этот звук или шабда представляет собой прежде всего духовный звук, а не физический. В том же самом смысле каком чакрой это не физические объекты, а расположенные на духовном плане точки локализации различных энергий тела. Практики шабда-йоги это путь работы с такими внутренними духовными звуками. Многие святые писания различных традиций мира связывают звук с сотворением всех форм. В индуизме мантра Ом считается первичным звуком вселенной, корневым слогом биджа, который проявляет творение. Или возьмём, например, Библию. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог, и слово стало плотью. Можно попытаться представить себе акт творения примерно таким образом. Бесформенное приходит на каузальный план в виде идеи, которая уже есть тонкая форма звука, звука, состоящего из слов и образов. Оттуда она спускается во всё более и более плотные слои в виде всё более уплотняющегося звука, доходя до уровня физической материи, которая представляет собой всего лишь сгустившиеся волны. У неё тоже есть свой звук, хотя мы и не в состоянии его слышать. Когда мы очищаем своё сознание, освобождаясь от тех планов реальности, которым свойственна низкая частота колебаний, то естественным образом возвращаемся к бесформенности. Повторение мантр настраивает нас на высокочастотные колебания. По мере углубления настройки на мантру звук позволяет нам войти в контакт с обеими частями великого цикла творения и возвращения, от множественности вернуться к единству, а потом от единого снова в множественность, и всё это силой мантры. Разумеется, один только физический звук не в состоянии произвести такой эффект. Мантра и тот, кто её произносит, неотделимы друг от друга. Сила и эффект мантры зависят от готовности, открытости и веры произносящего. На самом деле мантра сама по себе не делает вообще ничего. Всё дело в том, кто с ней работает. Мантры это не магические заклинания. Самые могущественные мантры не более чем звуки, пока вы не обретёте необходимую концентрацию ума. И такие личностные характеристики, которые заставят их работать. Мантра всего лишь помогает сконцентрировать уже имеющиеся у вас силы и способности. Она фокусирует их подобно тому, как увеличительное стекло фокусирует лучи солнца. Само по себе увеличительное стекло не обладает никаким собственным жаром, но оно может сконцентрировать солнечный свет. сводя его в одну точку, точно такое же действие мантра оказывает на ваше сознание. Мантры можно использовать как для концентрации, так и для успокоения сознания. Представьте разум в виде океана, по поверхности которого во всех направлениях бегут волны мыслей, подчиняясь противоположным ветрам и течениям. И в этом мечущемся океане Мантра создаёт новый тип волны, который постепенно начинает преобладать над другими, пока мантра не остаётся единственной мыслеформой вашего сознания. И тогда лишь одна волна будет бежать по глади вашего внутреннего океана снова и снова в незамутнённой чистоте. Когда я еду По шоссе я повторяю рама, рама, рама, рам, рам. Мимо проносятся рекламные щиты, надпись на нём я воспринимаю как рама, рама, рама, рама, рама. Я гляжу на спидометр, и это тоже выглядит для меня как рама, рама, рама, рама, рама. Я думаю, неплохо было бы перехватить молочный коктейль в следующем ресторане, и всё равно фоном идёт рама, рама, рама, рама, рама. Всё приходит и уходит, приходит и уходит, и всё окрашивается мантрой. Всё приобретает новый смысл. Всё превращается в бога. Если вы примете решение работать с мантрами, что я от всей души советую вам попробовать, начните с того, чтобы получше познакомиться со значением слов и их звучанием. Работайте над этой задачей до тех пор, пока не будете чувствовать себя совершенно комфортно произнося эти непривычные звуки вслух. Затем, познакомившись с ними, пробуйте петь мантру. Во время пения старайтесь погрузиться в неё, слиться с ней, принести ей в жертву все остальные мысли. Скажем, вы читаете мантру И вам в голову приходит мысль, что-то я не уверен, что это будет работать. Возьмите эту мысль и в своём воображении поместите её на золотой поднос, накрытый шёлковым платком. Добавьте туда свечу и палочку благовоний и поднесите это всё мантре. Предлагая ей свои сомнения, не переставайте читать мантру. Продолжайте возносить мантру и одновременно приносить ей жертву. Принесите ей в жертву свои сомнения, свою неудобную позу, свою скуку, своё заболевшее горло. Продолжайте приносить жертву и продолжайте читать мантру. Есть книга под названием "Рассказы странника", в которой речь идёт о простом русском монахе родом из крестьян, который всё время повторяет мантру.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 Когда сильный холод прохватит меня и начну напряжённо говорить молитву, и скоро весь согреюсь, если голод меня начнёт одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть, сделался я какой-то полуумный, нет у меня ни о чём заботы, ничто меня не занимает. Это именно та практика, о которой мы здесь говорим. Приносить все свои переживания в жертву мантре И тогда с ними происходит удивительная трансформация. Работая с ней, вы поймёте, что мантра явление эзотерическое. Как и всякая частица подлинной мудрости, она не раскрывается перед вами сразу. Мантру нельзя воспринимать поверхностно. Она обращается к самым глубинам разума и по мере углубления практики открывает нам всё новые и новые уровни. Сначала в совершении мантры вовлечён в основном ваш речевой аппарат. Она живёт у вас на языке, то есть в вашем плотном материальном теле. Вот он, я повторяющий мантру. Проходит некоторое время, и мантра перемещается в горло. Когда? Это зависит от того, насколько вы готовы, насколько открыты мантры. Теперь вы творите мантру в своём тонком теле или, как его ещё иногда называют, телесное видение. Когда мантра начнёт погружаться в ваше горло, вы заметите перемены даже в своей повседневной жизни. Возможно, вы обнаружите, что ваш сон стал спокойнее и приятнее, в теле появится лёгкость, а в сердце ощущение абсолютного счастья. Возможно, вы начнёте видеть богов и богинь, святых и сидхов. Всё это непосредственно связано с тем этапом, на котором вы находитесь в своей практике мантры. Потом После того, как она какое-то время побыла у вас в горле, вы начнёте ощущать мантру у себя в сердце. Теперь она переходит в то, что принято называть каузальным телом. Вы почувствуете новый энтузиазм, новую доселе невиданную любовь ко всему, что вас окружает. Это непременно отразится и на вашем физическом теле, в нём появится некое сияние. Когда мантра начнёт влиять на всё, что с вами происходит, Вы обнаружите, что стали одновременно менее привязанным и более искусным во всём, что вы делаете. В какой-то момент повторение мантры или джапа, как называют эту практику, перейдёт в форму аджапа-джапа. Это означает, что оно будет продолжаться само по себе, хотя вы больше не будете сознательно делать этого. Процесс станет автоматическим. Тогда, как сказал Кабир, Рама совершает мою джапу, пока я сижу и отдыхаю. С этого момента вы больше не читаете мантру, теперь мантра читает вас. Когда вы заметите, что это происходит, уверяю, вы будете потрясены. Больше не будет ни усталости, ни усилий, ни собственно вас самих. Вы вплотную подошли к тому порогу, за которым следует слияние с Брахманом. Я приглашаю вас выбрать себе мантру и не откладывай в долгий ящик начинать работать с ней. Берите ту, которая вам больше нравится или придумайте её сами и приступайте к делу. Для начала выкройте время. Сядьте у столика для пуджей или в каком-нибудь другом тихом месте и повторяйте вашу мантру вслух в течение часа. Для начинающих этого времени будет вполне достаточно. Мысли будут приходить и уходить, Принесите их в жертву и оставайтесь со своей мантрой. Думайте её, произносите её, чувствуйте её. Наблюдайте свою реакцию на неё, ощущайте её в своём сердце, размышляйте о её значении, а потом забудьте обо всём этом и просто продолжайте повторять мантру. Пусть она сама переходит с уровня на уровень. И если вам удастся в достаточной мере опустошить своё сознание, то когда вы прекратите повторять мантру, если вы окажетесь в состоянии сделать это, вы услышите, как она звучит во вселенной вокруг вас. Мантра подобна ключу, который открывает двери реальности, и поскольку каждый когда-либо раздавшийся звук будет звучать до конца времён, голоса всех, кто читал эту мантру раньше, будут вторить вам. Однажды мне удалось достичь этой ступени в моих практиках. Я отварил мантру в течение двух дней, и когда я перестал это делать, она вдруг зазвучала сама, словно вокруг меня столпился весь мармонский кафедральный хор. Тысячи голосов со всех сторон, то приближаясь, то удаляясь, читали мою мантру. Я чуть умом не двинулся. Я подумал, что меня кто-то разыгрывает, что в соседней комнате играет радио или ещё что-нибудь вроде того. Я просто не мог поверить, что мне удалось подключиться к той высшей реальности, в которой мантры звучат вечно. Я полагаю, что практики, связанные с чтением мантр, могут оказаться весьма полезными для вас, как и практики жертвоприношения. Обе эти техники, мантра и жертвоприношение, помогут вам превратить свою жизнь в священное приношение. Внутри каждого из нас живёт страстное желание завершить круговорот жертвы, о котором мы говорили выше, замкнуть круг и через принесённую жертву слиться с Брахманом, раствориться в бесконечности. С помощью жертвоприношения и мантры мы сакрализуем свою жизнь, воплощаем своё желание обрести истинную свободу. Эти практики делают нас соучастниками в благородном деле нашего окончательного исчезновения. По мере того, как я учусь воспринимать свою жизнь как жертвоприношение, всё остальное начинает волновать меня гораздо меньше, чем раньше. Делать что-то для себя теперь уже не так интересно, как отдавать это вверх, вовне, внутрь. Махараджа Джи дал мне имя Рамдас, что означает слуга Господа. Под этим подразумевалось, что отныне моя жизнь посвящена служению единому. Потом меня спрашивали, зачем тебе такое обзывающее имя? Зачем тебе вообще нужно индийское имя? Ты что, не можешь быть просто Дика Малпертом? Разumeite, я мог быть кем угодно, но Имя вроде Рамдас на самом деле очень функционально, потому что оно призвано всё время напоминать мне кое о чём. Рамдас значит слуга Господа. Кто-нибудь зовёт меня Рамдас, а я слышу слуга Божий. И это немедленно напоминает мне, чему посвящена моя жизнь: служению, жертвоприношению и трансформации. Прежде когда я ещё жил с Махараджем Джи, он бывало говорил что-нибудь Рамдасу, а я в это время был дико мальпертом, и тогда мне казалось, будто он говорит с кем-то, кто стоит у меня за спиной. Быть может, он говорил с тем, кем я стану после того, как перестану быть тем, кто я, по-моему, есть, и когда я стану таким, все мои действия будут направлены на внутреннюю трансформацию и на трансформацию тех, кто меня окружает, разумеется. Окончательные жертвы приношения, которые мы совершаем это принесение в жертву всего того, чем, как мы думаем, мы являемся: нашего тела, наших чувств, наших эмоций, нашей личности. И вместе со всё возрастающей свободой приходит более глубокое постижение Брахмана, того, кто стоит за всем этим, того, что не есть я, того источника, из которого всё появилось и продолжает появляться. каждое мгновение жизни этого мира. С полным осознанием этого духовного средоточия вселенной нам открывается ещё один ранее неведомый аспект жертвоприношения. Оно становится жертвоприношением формы как таковой. Всех мирских эманаций жизни и бытия, как мы их себе представляем, ради вечного духа как будто мы бросаем всё это туда внутрь себя в пламя которое и есть чистый брахман все наши усилия все наши поступки становятся приношением господу мы словно бы выворачиваем себя наизнанку пока не становимся атманом становимся внутренним светом становимся чистым осознанием, становимся чистым пространством, становимся чистым присутствием, становимся а